Когда я признал, что с тобой было более-менее в безопасности, настолько, насколько она вообще может быть в безопасности, тогда решил, что лучше всего не доводить ее до крайностей. Джейкоб вздохнул. Я бы ей все это рассказал, но ведь она мне не поверит. Знаю, похоже, Эдвард улыбался. Не воображай, что знаешь все на свете, пробормотал Джейкоб. «Будущего я не знаю, ответил Эдвард. Его голос вдруг прозвучал неуверенно. Они надолго замолчали. А что ты будешь делать, если она передумает? спросил Джейкоб. Этого я тоже не знаю. Попытаешься меня убить? насмешливо хмыкнул Джейкоб, словно сомневаясь в способности Эдварда пойти на такое. Нет. Почему? Джейкоб все еще насмехался. Неужели ты думаешь, что я смог бы причинить ей такую боль? На секунду Джейкоб смешался, а потом вздохнул: "Да уж, ты прав. Так и есть. Но иногда иногда эта идея кажется весьма соблазнительной". Джейкоб уткнулся лицом в спальник, чтобы заглушить смех. "Вот именно", согласился он. "Какой странный сон. Может быть, это непрекращающийся ветер вызывает в моем воображении странные шепоты? хотя ветер скорее воет, чем шепчет". "А каково это?" Потерять ее. Нарушил молчание Джейкоб, и в его внезапно охрипшем голосе не осталось и тени насмешки. Когда ты думал, что навсегда потерял ее, Как ты с этим справился? Мне очень трудно говорить об этом. Джейкоб молча ждал. Такое случилось дважды. Эдвард выговаривал каждое слово чуть медленнее не необычного. В первый раз, когда я думал, что могу уйти от нее... Это еще можно было пережить. Ведь я думал, что она меня забудет, будто никогда и не встречала больше шести месяцев. Мне удавалось сдерживать свое слово, не вмешиваться в ее жизнь. С трудом, но удавалось. Хотя я и знал, что долго мне не продержаться, все равно бы вернулся, просто чтобы убедиться, что с ней все в порядке. По крайней мере, так бы я самого себя уговаривал. И если бы оказалось, что она более или менее счастлива, хочется верить, что я бы нашел в себе силы снова уйти. Но она вовсе не была счастлива, и я остался. Именно так она убедила меня остаться с ней завтра. Ты уже спрашивал, как я мог на такое пойти? И Белла совершенно напрасно чувствует себя виноватой за это. Белла напомнила мне, что с ней произошло после моего ухода, что она до сих пор чувствует, когда меня нет рядом. Ей ужасно неловко говорить об этом, но она права. Я никогда не смогу искупить свою вину за то, что ушел тогда, но все равно буду очень стараться. Джейкоб молчал, уж не знаю, прислушиваясь к буре или осмысливая услышанное. А в другой раз, когда ты подумал, что она умерла, хрипло прошептал Джейкоб. Да, ответил Эдвард на какой-то невысказанный вопрос, скорее всего, тебе именно так и покажется. Так ты нас воспринимаешь? И, возможно, для тебя она больше не будет белой, хотя по-прежнему останется собой. Я не об этом спросил. Я не могу сказать тебе, каково это. Словами не объяснишь, резко ответил Эдвард. Джейкоб сжал меня в объятиях. Но ведь ты же ушёл, потому что не хотел сделать из нее кровопийцу. Ты сам хотел, чтобы она осталась человеком. Джейкоб «С того мгновения, когда я понял, что люблю ее, я знал, что возможны всего четыре варианта, словно нехотя заговорил Эдвард. Первый вариант наилучший для Бэллы. Если бы она не была так сильно ко мне привязана, забыть меня и найти другого. Я бы смирился с этим, хотя мои чувства к ней не изменились бы. Ты думаешь, что я живой камень, твердый и холодный? Это верно, мы такие, какие есть и очень редко меняемся. Однако, если перемена все же случается, то остается навсегда. Именно это произошло, когда я встретил Беллу. Изменить ничего невозможно. Второй вариант, который я сначала выбрал прожить с ней ее человеческую жизнь. Не самый лучший выбор для нее. потратить жизнь на кого-то, кто даже не человек, но мне это было бы легче всего принять. Знал бы заранее, что когда она умрет, я тоже найду способ умереть. Шестьдесят лет, Семьдесят лет. Мне такой срок показался бы очень-очень коротким. Однако потом оказалось, что для Беллы слишком опасно жить на границе моего мира. Ей на голову сваливалась каждая неприятность, которая только могла свалиться. А если не сваливалась, так нависала над головой, ожидая своего часа. Я ужасно испугался, что нам и шестидесяти лет не протянуть, если Белла будет рядом со мной, оставаясь при этом человеком.